Глава 64. Их здесь нет, произнес грубый голос. Кто-то грюкнул крышкой кастрюли. Наверное, они на прогулке. Надо будет сказать своим, чтобы ждали их на улице. Двое остаются здесь. Итак, их много, прошептала императрица. На улицу нам нельзя. Наверняка они готовились. У них было время. «А как же император? Что, если они убьют его?» – прошептала я. «Ему что, пять лет?» – усмехнулась императрица. «Тише, они что-то обсуждают». Я прильнула к двери, чувствуя, что из-за того, что сердце бьется как ненормальное, я почти ничего не слышу. Я пыталась глотнуть, успокоить себя, чтобы расслышать слова. «Быть такого не может!» Скрипнула зубами императрица, видимо, расслышав то, чего не расслышала я. «Вот мерзавцы! Проклятые маги!» «Что? Что там? Что-то с императором?» Спросила я, замирая. «Нет, что-то с нами», — произнесла императрица, глядя на стены. «Эти заговорщики знают о тайных ходах и предполагают, что мы спрятались в них». «У вас такой хороший слух?» Выдохнула я с облегчением. Но, слава богу, с императором все в порядке. «Я и живу здесь подольше, чем ты», — усмехнулась она. «Они что-то задумали, и это что-то связано с магией. Видимо, они либо хотят обнаружить проход, или... Нам нужно уходить отсюда». Я покатила императрицу по коридору. Там, где была развилка, я вдруг увидела нечто странное. «А что это?» Спросила я, видя, как появилось странное густое желтое облако. Раньше здесь такого не видела, но оно мне сразу почему-то не понравилось. «Они хотят нас выкурить отсюда!» – прошептала императрица. «Они как-то сумели пустить сюда магию!» «Откуда они узнали про тайные переходы?» – прошептала я. «Это была моя ошибка!» – вздохнула императрица. «Когда-то Гейбер после смерти императора, хотел стать моим фаворитом, но я оставалась верна своему дракону. Он знает о переходах. Несколько раз он сопровождал нас, но он не сможет попасть сюда без кольца. Но, видимо, он догадался про вентиляцию». Я покатила ее, стараясь успеть. Желтое облако разрасталось, а я изо всех сил толкала коляску. «Что это такое?» Прошептала я, глядя на то, как желтое облако клубится в коридоре. «Это яд. Стоит его вдохнуть, ты умрешь. А стоит ему коснуться твоей кожи, как у тебя появятся ожоги и язвы. Главное, одежду и украшения он не трогает, он просто выжигает плоть», — заметила она. «О божечки, я о таком яде не слышала!» Мне проще было думать, что это что-то похожее на ядовитый газ. В голове билась мысль о том, что мы не в безопасности, мы в ловушке. «Стой!» – закричала императрица, а я увидела впереди такое же облако. «Они нас загоняют. Видимо, ждут у выхода». «Тогда сюда!» – скомандовала императрица, а мы свернули в узкий коридорчик. Я почувствовала, что коляска застряла между стенами. Ни туда, ни сюда. Я дергала, толкала, давила, но время поджимало. Паника охватила меня. Я пыталась изо всех сил. «Черт, черт! Ну же!» «Никак! Что же делать? Что же делать?» На секунду в глазах потемнело от паники, и я не слышала ничего, кроме ударов своего перепуганного сердца. «Опасность близко!» «Давай, перебирайся через меня», – произнесла императрица, дернув меня за рукав. «Да быстрее и беги». «А вы?» – прошептала я, понимая, что эта проклятая магия пусть и движется не так быстро, но уже подбирается к нам. «А что я? Пожила и хватит», – усмехнулась императрица.